Глава 6. Колонна Сергия Валуциана снялась с места в тот же день, взяв курс на северо-запад. Они шли быстрым маршем 6 дней подряд, покрывая по 20 миль в день, пока не достигли наконец царства Сиагрея. Территория царя Римлен была обнесена надёжной линией обороны, состоявшей из частоколов и рвов. над которыми через каждую милю высились сторожевые башни. Воины гарнизона были одеты в тяжёлые кольчуги и конические железные шлемы с пластинками, закрывавшими нос и щёки, как шлемы франков. У каждого имелся длинный обоюдоострый меч. Отряд вошёл внутрь через хорошо укреплённые ворота. На встречу ему оглушительно прогремели трубы. Далее марш продолжился до первого речного порта. Это уже была Сена. Там воины погрузились на корабль и спустились по реке к столице древней колонии Лутеция Парисиум, которую давным-давно уже привыкли называть простым именем Париж или Париж, как произносили это местные жители. Долгое и спокойное путешествие вселило в каждого из беглецов ощущение что угроза, так долго нависавшая над ними, исчезла наконец или, по крайней мере, осталась так далеко позади, что беспокоиться больше было не о чём. Каждый день пути приближал их к цели, и Амброзин пребывал в постоянном возбуждении, которого никто не мог объяснить. Единственным поводом к опасениям было то, что товарищам почти не удавалось видеться с командиром Валусианом, Они встречались с ним редко и, как правило, лишь мельком. Он обычно находился в своей каюте на корме, а когда обходил корабль, то был окружён адъютантами, так что к нему и приблизиться было невозможно. А лишь Аврельи как-то вечером сумел поговорить с ним. Он заметил, что командир стоит на корме, глядя на солнце, опускавшееся в тот момент над равнинами, и подошёл к Лусиану. Привет тебе, командир. сказала Врели. Привет тебе, солдат, ответил Валусиан. Спокойное у нас путешествие. Пока что. Могу я задать тебе вопрос? Можешь, но не будь уверен, что обязательно получишь ответ. Я много лет сражался под знамёнами Манила Клавдиана, и я командовал его личной стражей. Это о чём-нибудь говорит тебе? Возможно, ты сочтёшь, что я достоин твоего внимания. Клавдиан был великим солдатом и честным человеком, настоящим римлянином, каких больше не существует. Если он доверял тебе, это значит, что ты стоил его внимания, ответил Валусиан. Так значит, ты его знал, догадался Аврелий. Да, я был с ним знаком, и это было для меня большая честь. Я заслужил тот венок, что ты видишь на моём знамени. Венок первого поднявшегося на неприятельский вал. Это было под его командованием, и он сам вручил мне эту награду на стенах Августа Рарика. Командир Клавдиан мёртв. Его предали, его атаковали войска Дакра. Мои товарищи и я сам оказались в числе выживших после той страшной резни, хотя ни один из нас не был ни трусом, ни дезертиром. Валусиан внимательно посмотрелся в Аврелие. Его серые глаза были пронзительными, как глаза ястреба. Лицо воина покрывали глубокие морщины. Волосы он подстригал очень коротко, но не брился уже много дней. Усталость отчётливо проявлялась в его чертах, но не менее чётко видна была и сила духа. "Я тебе верю", сказал Валусиан после нескольких мгновений молчания. "И что же ты хочешь узнать? Находимся ли мы под твоей защитой?" или по дарестам. И то, и другое. Почему? Новости о важных переменах в отношении сил разлетаются куда быстрее, чем ты можешь себе представить. Это я понимаю. И совсем не удивлён тем, что твой царь знает о подаакре и об убийствах Флавия Ореста, и что ты тоже обо всём этом осведомлён. Могу ли я спросить, что ещё ты слышал? «Слышал, что этот Адаакар по всем землям и странам разыскивает некоего мальчика 13 лет от роду, и что этого мальчика охраняет группа дезертиров, и еще с ним путешествуют некие странные личности». Аврелий опустил голову. «И любому, кто занимает более или менее властное положение», — продолжил Волусиан, «известно, что именно столько лет последнему западному императору, ромоло августу, которого многие называют августёнышем. Ты не можешь не признать, что подобное совпадение выглядит слишком многозначительным. "Это точно", ответила Врелли. "Так это он?" Аврелий сначала заколебался, потом кивнул и сказал, глядя прямо в глаза командира: "Но это только между солдатами Рима". Валусиан тоже кивнул, очень торжественно. Мы не хотим ни во что вмешиваться и не хотим создавать себе проблемы, продолжил Аврелий взволнованно. Мы просто хотим добраться до далекой страны, где этот несчастный ребенок мог бы жить в мире и покое, огражденный от преследований. Он не стремится к власти и вовсе не намерен доказывать свое право на титул, да он вообще не хочет быть на виду. Ему нужно лишь одно, чтобы о нем забыли, чтобы он мог начать новую жизнь, как обычный молодой человек, подобный всем прочим. А мы хотим остаться с ним. Мы уже нахлебались досыта. Мы проливали кровь и пот во славу Рима, рисковали жизнью, когда это было необходимо. И вы все не думали при этом о себе. Мы были вынуждены бежать лишь потому, что отказались повиноваться варварам. Но это не проступок, это заслуга. Но мы устали и выдохлись. Отпусти нас с миром, командир. Валусиан снова уставился на горизонт. Где над снежной пустыней запада ещё висела длинная кровавая полоса заката. И когда он заговорил, Аврелию показалось, что каждое слово даётся командиру с трудом, как будто губы у него застыли от холода, исходившего из глубины сердца. Не могу, сказал Валусиан. Те люди, которых Сиагрей поставил рядом со мной, только и ждут случая, чтобы поймать меня на какой-нибудь ошибке и занять моё место. Он сделал это намеренно, чтобы компенсировать таким образом моё влияние на солдат. Он узнает от них о вашем появлении, и если я промолчу, это будет выглядеть слишком подозрительно и непростительно. Лучше я сам доложу ему обо всём. И что с нами будет? спросила Врели. Валусиан посмотрел ему в глаза. Но если кто-то и скажет ему о том, кто такой этот мальчик, То это буду не я, но мне неизвестно, догадались ли обо всём другие. В лучшем случае Сиавери не встанет во всё это вмешиваться и интересоваться, что с вами произошло. Он может приказать мне самому разобраться во всём, и тогда, ну если он осознает правду, тогда вам придётся вставать лицом к лицу с реальностью. Этот мальчик дорого стоит, слишком дорого. И в смысле денег, и в смысле политического влияния. Все агре не может игнорировать тот факт, что у власти в Италии сейчас стоит Адаакор. Он настоящий царь Римлян. Но это касается лишь мальчика. Для всех вас всё будет куда проще. Я даже могу взять вас в свой отряд. Мы нуждаемся в хороших солдатах, а их не так много на свете. Понимаю, тихо произнёс Саврели. Его сердце сжалось от мрачного предчувствия, и он повернулся, чтобы уйти. "Солдат", окликнул его Валусиан. Аврелий остановился. "Почему ты так заботишься об этом мальчике?" "Потому что я люблю его", ответил легионер. "И потому, что он наш император". Аврелий так и не набрался решимости, чтобы рассказать об этой беседе Амбразину или хотя бы Ливии. Он продолжал надеяться, что происхождение Ромула может остаться тайной, ведь Валусиан дал ему слово. а командир, безусловно, был человеком чести. И Аврелий скрывал гложащую его тревогу, изо всех сил стараясь выглядеть спокойным и даже шутить с ромалом и товарищами. До Парижа они добрались после пяти дней плавания, к закату, и все встали на палубе у поручней, любуясь открывшимся им видом. Париж стоял на острове посреди сены, и его окружали две укрепленные стены — Опус Кементикум. А где деревянные частоколы? Они видели крыши самых высоких зданий, и некоторые из них были черепичными, на римский манер, а другие соломенными или деревянными, как крыши старых кельских строений. Амброзин подошёл к ромолу. На той стороне реки, напротив западного берега этого острова, похоронен святой Герман. Многие приходят туда, чтобы почтить его память. Это тот самый герой, который повёл римлян Британии против северных варваров, тот, о котором ты пишешь в своей тетради. Да, именно он. У него не было собственной армии, но он обучил нашу. Он создал военную структуру по принципу древних римских легионов. Но в одном из сражений он был смертельно ранен и умер от ран. Как тебе известно, лишь я один слышал его последние слова, его пророчество. Как только мы сойдём на берег, мы отыщим его могилу, чтобы я мог попросить его защитить тебя в будущем, Цезарь. Матросы тем временем готовились причалить. Звучали громкие приказы, все вокруг занимались делом. Речной порт Парижа был построен в то время, когда на острове появилось первое римское поселение. И с тех пор он не особенно изменился. Судно встало на якорь у первого из трёх причалов. С кормы и носа сбросили канаты, которые были закреплены на специальных тумбах. Гребцы сложили вёсла по приказу кормчего. Валусиан вместе с младшими командирами сошёл на берег, приказав иностранцам следовать за ним. Лошади, стоявшие на корме, также были сведены на берег. включая Иубу, который отчаянно легался и ржал, отказываясь подчиняться конюху. А Бразин, сбитый с толку, подошёл к Валусиану. "Командир, заговорил он. Мы бы хотели ещё раз поблагодарить вас за спасение наших жизней и попросить вернуть нашего коня. Нам необходимо рано утром отправиться дальше". И Валусиан повернулся к нему. "Вы не можете уехать. Вы останетесь здесь ровно настолько, насколько это будет необходимо. Командир воззвалился о бразин, однако Валусиан уже шагал к форуму.